Глава 66. Плавный сбор. Я излучала уверенность и оптимизм, хотя внутри мне было страшно и тоскливо. Все мои близкие знали, что если слишком настойчиво подталкивать меня влево, я развернусь и направлюсь вправо. Сейчас я отчетливо ощущала, как все толкают меня к Раулю. И пусть я сама подсознательно тянусь к нему, но Патрик мне тоже не безразличен. Я прижалась щекой к плечу маркиза, а он осторожно приобнял меня за талию. Было хорошо, надежно и уютно, как с Эриком. Почти как с Эриком. Возможно, в этом все дело? В этом загадочном «почти», которое притягивает меня к маркизу как к мужчине? Эрика я сразу воспринимала как друга — А Патрик — мой жених, и я привыкла относиться к нему как к будущему мужу. Он красив, умен, заботлив, вежлив. Почувствовав внимательный взгляд, я подняла голову. Леди, я никогда себя не прощу, если вы останетесь здесь из-за меня. Сталь в глазах маркиза ослепительно сверкала, как меч на солнце. Вы и так рискнули собой. Из-за меня или из-за графа? Мы с графом ринулись в эту авантюру из-за вас, но это наш выбор и не ваша вина. Я даже не задумывалась, что Патрик может укорять себя в моем решении. Вот Рауль прекрасно понимал, что я просто не смогла бы остаться ждать десять лет и бездействовать, лишь верить и надеяться, как полагается благовоспитанной леди. Моя. Я не смог предугадать, что вам хватит решительности и безумства ринуться за мной в другой мир вы просто еще очень мало меня знаете лорд рассмеявшись я покосилась надремавшего неподалеку метаморфа он изо всех сил делал вид что его тут нет но все же он здесь был я с радостью познакомился бы с вами поближе леди патрик улыбнулся а старательно спящий на лениво хмыкнул оценив двусмысленность шутки но ваше появление сегодня в подземелье меня не удивило Я постоянно ожидал, что вы с огнестрелом в руке появитесь в толпе полуфей, чтобы освободить меня и Иниэля. Бегать с оружием, проникать в чужие замки, взламывать камеры, топить принцев. Чему вас только учили в вашей королевской семье? Услышав ворчливый голос Айравеля за спиной, я резко подскочила и кинулась к крылатому брюзге, шарахнувшемуся от меня в сторону. Вот только без рук, леди, никогда не мечтал умереть в женских объятиях. Я знала того, кого бы обняла с радостью, и он не стал бы вырываться. Вот только Рауля в этой эфейской компании не было. Вместе с Айравелем из подземелья выбрались Агатта и... и Ниэль. Крылья остались при нем. это я сразу отметила и облегченно выдохнула. А вот волосы, волосы ему успели состричь почти под корень. «Главное, голову оставили», — подмигнул мне парень, увеличиваясь в размерах. Еле долетел. Магии внутри почти не осталось. И он устало плюхнулся на землю. «Не прибедняйся, ты, оказывается, сильнее меня магически», — насмешливо фыркнула Агата, тоже увеличиваясь и при этом поглядывая в сторону Патрика. «Сейчас маркиз выглядел еще красивее, чем раньше» кожа стала ровнее и белее черты лица четче свет в глазах ярче локоны золотисте фейская кровь очень быстро превращала просто красивого человеческого мужчину в нечто мистически прекрасное как все здешние существа я окинула полуфею презрительным взглядом очень четко давая понять что мое отношение к ней так быстро не изменится и что мне теперь устать нельзя недовольно буркнул Иниель. рад что у тебя мозги наконец то прочистились но мне то постоянно приходилось магию на защиту своих тратить и тебя еще подстраховывать чтобы не натворило ничего о чем потом пожалеешь какой ты благородный недовольно процедила агата продолжая стоять как укор совести и поглядывать на притихшего патрика маркиз почему то выглядел очень задумчивым и немного виноватым это настораживало ага я такой усмехнулся ениэль а еще я послушный брат и всегда делаю то что велят старшие заткнуться например буркнул Айравель, сразу заподозрив что еще немного и проказливый младший выболтает всем кто именно поручил ему присматривать за Гагатой? «Надо было прилетать спасать всех еще вчера», вырвалась у меня глубоко запрятанная мысль, мешающая спокойно радоваться тому, что все живы. «Сейчас еще Рауль с драконом вернутся, и можно будет лететь во дворец. Ведь раз Айравель здесь, значит, сражение закончилось, и наши победили. Значит, все хорошо. Все хорошо!» Граф просто почему-то задержался. Дела у него там какие-то неотложные. Или не у него. Ведь ему одному самостоятельно через реку не переплыть, разве что вплавь, потому что паром-то здесь. Без магии, без дракона, без поддержки отряда Королевской гвардии. Отличная идея для самоубийства, сихидничал старший из нелюдей. А учитывая отсекающий от магии купол, Мне бы пришлось посадить вас у холмика и отправляться спасать всех в одиночку. И без очистительного влияния его драконьего высочества на разум некоторых моих бывших сотрудниц мне пришлось бы бороться даже со спасаемыми. Я лишь горестно вздохнула, потому что Айравель был, конечно, прав. Вчера мы еще не знали многих важных составляющих здешнего политического заговора и крылатого оружия по борьбе с песочными людьми у нас не было. Хорошо, что успели. И Патрик выжил, и Иниэля спасли. Свободный стиль общения местных жителей действовал на меня расслабляюще. Я слишком быстро привыкаю обращаться ко всем знакомым просто по имени. Самое удивительное, что маркиз лишь улыбнулся, больше никак не отреагировав на мою забывчивость. Принц-то где? Личную жизнь устраивает? Со слегка наигранным безразличием поинтересовался Натриэль, продолжающий валяться на земле, просто улегшийся так, чтобы всех видеть. Когда мы улетали, его высочество достаточно четко дал понять ее высочеству, что помолвка расторгнута отчитался Айравель усевшись на одной из травинок на верхушке холма. «Жаль, потому что драконы вроде бы однолюбы, если я не ошибаюсь». «Жаль? Ты считаешь, что после всего того...» «Нет», — успокоил Айравель, подпрыгнувшего с земли возмущенного метаморфа. «Я жалею, что леди Туринель не хватило...» Тут фей задумался, подбирая вежливый эпитет, а потом буркнул. Короче, осталась она и без трона, и без любящего мужа, и без сестры, потому что леди Фиаэль ее не простит. Ага, не простит, как-то слишком уж понимающе кивнул Натриель. Выставит куда-нибудь в другой мир. Нет, такое счастье без присмотра в другой мир отпускать нельзя, помотал головой Айравель. А то потом опять заявится власть отбирать. И тут мы все услышали хлопанье огромных кожистых крыльев. К нашей компании вот-вот должен был присоединиться принц драконов.